Не менее часа им потребовалось, чтобы откланяться, не обидев при этом хозяев. Вульфнад все-таки послал с ними мальчишку проводить до реки. Эверард, не собиравшийся так далеко идти пешком, ухмыльнулся и вызвал темпороллер. Когда они суеткомбом устроились на сиденьях, он важно сказал пареньку, вытаращившему глаза от ужаса. — Знай, что у вас гостили в о т о н и Донор. — Германские верховные боги. которые отныне будут оберегать твой рот от бед. Затем он нажал кнопку, и роллер переместился на три года назад. «Теперь предстоит самое трудное», — сказал он, разглядывая сквозь кустарник ночную деревню. «Могильного кургана еще не существовало. Чародей Стейн был жив. Устроить представление для мальчишки — дело нехитрое, но знать бы, как нам удалось вытащить этого Стейна — из самого центра большого и укрепленного города, в котором он вдобавок правая рука короля. К тому же у него есть бластер. Но у нас это, по-видимому, все же получилось. Вернее, получится, — заметил Уитком. Ерунда. Ты же знаешь, что никаких гарантий это нам не дает. Если мы потерпим неудачу, то через три года в у л ь ф н а т будет рассказывать нам совсем другую историю. Вероятно, о том, что Стейн... находится в городе, и он получит вторую возможность убить нас. Англия, которую он вытянет из темных веков к неоклассической культуре, превратится в нечто отличное от того, с чем ты познакомился в 1894 году. Интересно, что же Стейн затевает? Он поднял темпороллер в небо и направил его в сторону Кентербери. В ночной темноте свистел рассекаемый воздух, когда показался город, э в е р а т приземлился в небольшой рощице. В лунном свете белели полуразрушенные стены древнего римского города д ю р а в е р н у м а испещренные черными пятнами. Это юты латали их с помощью глины и бревен. После захода солнца в город было не попасть. Роллер снова перенес их в дневное время суток, ближе к полудню, и опять взмыл в нем. Из-за завтрака, съеденного два часа назад, Через три года, все время, пока они шли к городу по разбитой римской дороге, Эверард испытывал легкую дурноту. К городским воротам то и дело подкатывали скрипучие повозки, запряженные быками, крестьяне везли на рынок продукты. Два мрачных стражника остановили Эверарда и Уиткомба возле ворот и потребовали, чтобы они назвались. На этот раз патрульные представились слугами торговца из Танета, посланными для переговоров с местными ремесленниками. Взгляды стражников оставались угрюмыми, пока Уиттемт не сунул им несколько римских монет. Копья раздвинулись, можно было идти дальше. Вокруг шумел, бурлил город, но и здесь стояла та же самая вонь, которая поразила э в е р а р д а в д е р е в н е Среди суетящих саютов он заметил одетого на римский манер Бритта, который брезгливо обходил кучей навоза, придерживая свою поношенную тунику, чтобы не прикоснуться к шедшим мимо дикарям. Зрелище жалкое и комичное одновременно. Чрезвычайно грязный постоялый двор помещался в полуразрушенном доме с поросшими мхом стенами, в прошлом принадлежавшем, очевидно, богатому горожанину. Эвер артуикам обнаружили, что здесь, в эпоху главенства натурального обмена, их золото ценится особенно высоко. а Выставив выпивку, они без труда получили все нужные им сведения. Замок Хенгиста находится в центре города. Ну, не замок, а скорее просто старое здание, непотребно разукрашенное по указке этого чужеземца, Стейна. Не пойми меня превратно, приятель. Это ложь, что наш добрый и отважный король пляшет под его дудку. К примеру, месяц назад... Ах да, Стейн. Он живет по соседству с королем. Странный человек. Некоторые считают его богом. Да, в девушках он знает толк. — Говорят, все эти мирные переговоры с бриттами — его затея. С каждым днем этих с л и з н я к о в становится все больше, а благородному человеку нельзя даже пустить им кровь. — Конечно, Станин мудрец, я ничего против него не имею. Ведь он умеет метать молнии. — Что же нам делать? — спросил у и т к о м когда они вернулись в свою комнату. — Ворваться и арестовать его? — Вряд ли это возможно, — осторожно сказал Эверард. У меня есть что-то вроде плана. Но все зависит от того, чего добивается этот человек. Давай посмотрим, сможем ли мы получить аудиенцию. Вдруг он в с к о ч и л с соломенной подстилки, служившей постелью, и принялся яростно чесаться. Черт возьми! Эта эпоха нуждается не в грамотности, а в хорошем средстве против блох. Тщательно отреставрированный дом с белым фасадом и небольшим портиком перед входом выглядел неестественно чистым среди окружавшей его грязи. На ступеньках лениво развалились два стражника, но при появлении незнакомцев они мгновенно вскочили. Эверо отсунул им несколько монет, представившись путешественником, разговор с которым наверняка заинтересует великого чародея. — Передай ему, что пришел человек из завтрашнего дня, — сказал он. — Это пароль, понимаешь? — Чепуха какая-то, — недовольно буркнул стражник. — А пароль должен казаться чепухой, — важно ответил Эверард. Недоверчиво покачав головой, ют потопал в дом. — Ох уж эти новшества! — Думаешь, мы поступаем правильно? — спросил Уитком. — Ведь теперь он будет на чеку. — Знаю. Но ведь такая шишка, как он, не станет тратить время на каждого незнакомца. А нам нужно действовать немедленно, пока еще ему не удалось добиться устойчивых результатов. Он даже в легендах пока не утвердился. Но если Хенгист пойдет на прочный союз с бритами... Стражник вернулся и, что-то пробормотав, повел их в дом. Они поднялись по ступенькам, миновали внутренний дворик и оказались в атриуме, просторном зале, где добытые на недавней охоте медвежьи шкуры резко контрастировали с выщербленным мрамором и потускневшими мозаиками. Рядом с грубым деревянным ложем стоял поджидавший их человек. Когда они вошли, он поднял руку, и Эверард увидел узкий ствол бластера тридцатого века. — Держите руки перед собой, ладонями вверх, — мягко сказал человек, — иначе мне придется испепелить вас молнией. Уитком шумно вздохнул. Эверард ожидал чего-то подобного, однако и у него заныло под ложечкой. Чародей Стейн оказался невысоким мужчиной, одетым в изящно расшитую тунику, которая наверняка попала сюда из какого-то бритского поместья. Гибкое тело, крупная голова с копной черных волос и, что было неожиданно, симпатичное, несмотря на неправильные черты, лицо. «Обыщи их, Эдгар», — приказал он, и его губы искривились в напряженной улыбке. «Вытащи все, что окажется у них под одеждой». Неуклюже обшарив карманы, стражный к ю т обнаружил ультразвуковые пистолеты и швырнул их на пол. «Можешь идти», — сказал Стейн. «Они не причинят тебе вреда, повелитель», — спросил солдат. Стейн улыбнулся шире. «С тем, что я держу в руке? Ну-ну». «Иди». Эдгар ушел. «По крайней мере, меч и топор остались при нас». — подумал э в е р а р Но пока мы на прицеле, толку от них немного.